39. Хоуп и Аннет нашли Чарли в баре. Положив пальто, шарф и шапку на стол, он допивал чёрный кофе. Завидев их, он улыбнулся. «Всё хорошо?» В ответ Хоуп подняла руку, которую крепко стискивала рука Аннет. «Просто не знаю, как тебя отблагодарить». Сказала она: "Ты сделал меня самой счастливой женщиной на свете". Чарли вновь улыбнулся. "А больше я и не мечтал". Воцарилась тишина. Анет пощупала свои карманы. "Мам, представляешь, я телефон в номере забыла", воскликнула она, наконец её отпустив. "Можно мне ключ?" Чарли покосился на неё с едва уловимой усмешкой, да и Хоуп прекрасно понимала, что ничего Аннет не забыла. Девушка чуткая и внимательная. Она просто догадалась, что им нужно несколько минут побыть вдвоём. "Ты как?" спросила Хоуп, подсаживаясь за столик к Чарли. "Отлично. Просто прекрасно." Когда дверь открылась, у тебя было такое лицо, и я сразу понял, что всё не зря. Прости, что не доверяла тебе. Она неуклюже погладила его по руке. Ты не дал мне ни единого повода для подозрений, а я всё равно тебя подозревала. И я была не права. Чарли кивнул. Самую малость. Тебя тоже можно понять. Хоп, хватило радостное облегчение. Куда поведём Онет? спросила она. И я просто обязана показать ей мост и Пражский град, если получится. Она всё болтала и болтала, а потом вдруг увидела, что Чарли качает головой. Что такое? Я с вами не пойду. Как это? Пойдешь, конечно. Чарли вновь покачал головой и начал теребить бахрому на шарфе. Нет, любимая. Мне так хотелось, чтобы вы с Аннет провели вместе какое-то время. Познакомились поближе. Да и она мне сказала, что ты ей нравишься. Чарли жестом ее остановил. О чём ты хотела поговорить со мной вчера после массажа? спросил он, не сводя с неё глаз. Хоп неловко заёрзала на месте. Это не важно, она поматала головой и улыбнулась. Разговор подождёт. Он нахмурился. Нет, не подождёт. Хоп покосилась на дверь. Она уже скучала по дочери, по её запаху и её присутствию. К чему сейчас эти разговоры, возмолилась она, не желая, чтобы Чарли омрачал её счастье в такой прекрасный момент. Я купил билет, ответил он, постукивая пальцами по столу и не глядя ей в глаза. Через полчаса поеду в аэропорт. Почему? Я успел немного поболтать с Аннет, пока вёз её сюда, пояснил Чарли. Она сказала, что они с Патриком будут только рады, если ты согласишься пожить у них. Хоуп фыркнула. Ты меня выгоняешь? В его глазах стояла боль. Нет, Хоуп. Я тебя отпускаю. Но я не хочу уходить, даже когда эти слова срывались с её губ, она понимала, что не вполне честна, и он тоже это понимал. Чарли не стал спорить. Он просто заглянул ей в глаза и обхватил ладонью её щёку. Всё нормально, заверил он Хоуп. Да, это не входило в наши планы. Я так радовался, что теперь ты моя и только моя. Нет бы сперва задуматься о твоих чувствах. Каково тебе было бросить дом и прежнюю жизнь? Я повёл себя эгоистично, но лишь потому, он умолк. Что любишь меня? Да, потому что люблю тебя. И я сам не верю, что ухожу. Но других вариантов нет. Ведь ты меня не любишь. Люблю, поспешно возразила Хоуп. Просто я, ох, это сложно объяснить, он помотал головой. Можешь не объяснять. Нет, я хочу. Мне очень страшно тебя потерять. Ты выйдешь за меня? Вопрос был настолько неожиданный, что Хоуп невольно охнула. "Знаешь, я ведь почти сделал тебе предложение", сказал Чарли, видя, как её лицо заливается краской. "В наш первый вечер в Праге, в ресторане на берегу реки. У меня и кольцо с собой было. Всё как полагается". Хоуп распахнула глаза. Ещё бы вот столечка. Чарли соединил щепотку большого и указательный пальцы. И я бы позвал тебя замуж. Но что-то меня остановило. Что? Едва слышно прошептала Хоуп. Он пожал плечами и откинулся на спинку стула, наконец перестав сверлить её взглядом. «Какая-то тень мелькнула в твоем взгляде, и я понял, что ты мне откажешь». Хоу попыталась вспомнить, о чем тогда думала и что чувствовала, но тщетно. Вроде бы она горевала из-за Аннет, а сама делала вид, что все нормально ради Чарли. Возможно, в этом и состоит ее главная ошибка». Она притворяется, будто у неё всё хорошо, хотя на самом деле всё плохо. Я совершенно расклеилась. Хоп, сплеснула руками, признавая эмоциональное поражение. Прости. Чарли вздохнул. Имеешь на это полное право. Ты только что рассталась с мужем. Вот если бы ты после этого не расклеилась, тогда да, я бы насторожился. Но я не люблю Дейву, хоть в чём-то она полностью уверена. Хоть тут можно не врать. Знаю, Чарли вновь смягчился. И хорошо, что ты можешь в этом признаться, и себе, и даже Аннет. У меня такое чувство, что я её подвела. Ну перестань, милая. Что ты? Чарль явно за неё переживал. Это было видно по его лицу. Ты всегда хотела как лучше и делала, что могла. Просто иногда не всё получается так, как мы задумали. И ты прекрасная мать. «Иначе бы Аннет сюда не приехала, верно?» «Пожалуй». Когда я первый раз до неё дозвонился, Аннет была очень зла. Несмотря на это, она поинтересовалась, как у тебя дела, что ты про неё говоришь и скучаешь ли. «Серьёзно?» «Серьёзно». Услышав это, я сразу понял – Надо как можно скорее вас помирить. Предложил ей оплатить перелёт и умолял хотя бы подумать об этом. Названивал без конца. Чарли взял телефон со стола и посмотрел на время. Такси скоро приедет, а мне ещё надо подняться в номер за вещами, сказал он, умудрившись не показать своих истинных чувств. Хоп. Вдруг запаниковала и схватила его за руки. Что будет дальше? Чарли опустил глаза. У-хоп, даже пальцы побелели, так крепко она его стискивала. По-моему, это не мне решать. Ты ведь знаешь, чего я хочу. Пора и тебе разобраться в своих желаниях. Хоп не могла вспомнить, когда её последний раз спрашивали чего она хочет. В семье все решения принимал Дейв, а после разрыва с ним она сразу побежала к Чарли, и тот сказал: "Живи со мной". И она жила. Но теперь, когда Анет предложила ей свободную комнату у себя дома, Хоп впервые получила возможность выбора. Она покачала головой, Честное слово, я не знаю. Чарли отодвинул стул. Мне пора. Я боюсь, что больше никогда тебя не увижу, прошептала Хоуп, скорее самой себе, нежели ему. Однако Чарли тут же замер на месте. Сейчас бы ей подбежать к нему, обнять, остановить, но нет. Хоуп так и сидела за столом, не сводя глаз с Чарли, она смотрела, как он открывает дверь. Неужели не обернётся? В последний миг он всё же обернулся. Всего тебе хорошего, Хоуп, сказал он и с этими словами ушёл.